Безмерное торжество наполняло сердце генерального государственного комиссара. Он поставил на колени человека, не желавшего признавать угодный Господу порядок. Он поверг его в прах. Об одном он жалел сейчас, что нет тут кленка, что тот не присутствует при этом зрелище. И тут в дверь постучали. И вошел министр Каснер. Куцнер вскочил с колена и стал стряхивать пыль с брюк. «Поздно. Теперь у Флаухера был свидетель его триумфа». «Мне очень жаль, господин Куцнер, — холодно, непреклонно, истинно бюрократическим тоном произнес Флаухер. Но эту вашу просьбу я исполнить не могу. Мой коллега, — добавил он, указывая на Кастнера, — целиком разделяет мою точку зрения». Себастьян Каснер поспешно кивнул, Куцнер направился к двери, разговор был исчерпан. Но уйти, ничего не сказав, нет, это было свыше его сил. Боюсь, проронил он, что в этот час посеяны зловещие для Германии семена. Отрывисто по-военному наклонил голову и вышел. Его последние слова прозвучали скорбно, угрожающе, достойно, но и актеру Штольцингу пришлось бы признать, что ушел он со сцены без всякого блеска. Победа размягчила Флаухера. Он даже запретил обществу свободомыслящих объявить о докладе известного ученого на тему «Анимизм у папуасов», дабы не обидеть истинных германцев. Днем в желтый дворец в стиле Бидермеер явился Отто Кленк. Он не был записан на прием, тем не менее, Флаухер принял его незамедлительно. Чем могу служить, коллега? спросил он. Я думаю, Флаухер, или, может, вас надо величать, господин генеральный государственный комиссар? Так вот, я думаю, что ваш пышный указ всего-навсего красивый жест. «Мы нисколько не возражаем против вашего титула, господин генеральный государственный комиссар, но, что касается существа дела, ни на какие компромиссы идти не можем. Съезд партии состоится, освещение знамен состоится». Кленк сидел в своей обычной грубошерстной куртке. Гигант с властными карими глазами, флаухер массивный, с квадратным лицом, казался рядом с ним коротышкой. Кленк рассчитывал, что флаухер вспылит, и заранее радовался, но тот только оттянул пальцем воротничок, и все. Его невыразительные в красных жилках глаза Спокойно смотрели на несдержанного противника Он предложил ему министерство юстиции Но этот суетный человек не ударил По подставленной левой ланите Сегодня утром у меня был ваш господин Куцнер Сказал он, и торжество придало его Хриплому голосу тихую мелодичность Он просил меня о том же, что и вы, Кленк Но есть пределы, которые я не могу переступить, даже когда меня умоляют на коленях. Кто это вас умоляет на коленях? Кленк тоже невольно умерил свой громовой голос. От этого он зазвучал вдвойне угрожающе, так что победоносному Флаухеру стало жутковато. Но тут же он вспомнил о буквах К плюс М плюс Б на двери кабинета. Вспомнил о своей миссии. Было время, Кленк, храбро сказал он, когда вы твердили об умеренности. Что не увиливайте, Флаухер, проворчал Кленк. Вас кто-нибудь умолял на коленях? Да, кто-то умолял, подтвердил Флаухер. Господь поверг высокомерного предо мной во прах. Я преисполнился отцовских чувств к нему, но позволить ему освящение знамен. Все равно не мог. Кленк грубо выругался про себя. Этот куцнер, этот болван, это дерьмо, за что не возьмется, все испоганит. Но ко мне вы преисполнитесь братских чувств и не откажете в моей просьбе, сказал он на этот раз с обычным властным благодушием. Флаухер решил, что самое страшное позади. «Я и был исполнен братских чувств к вам», — елейно произнес он. «А, быть может, вы припомните, что я предложил вам место рядом с собой. Я всегда был вам добрым соседом, Кленк».